Глава 3. Белингем провёл в комнате лорда Коперпата всего несколько минут, когда дверь открылась и вошла миниатюрная рыжеволосая горничная, но заметив его, испуганно остановилась. На него уставились самые бездонные голубые глаза, которые ему когда-либо доводилось видеть. Он подумал, что девушка улыбнётся и представится, но вместо этого она воинственно упёрла руки в бока. И не очень-то любезно спросила, что вы здесь делаете. Белл дарил девушку самой очаровательной улыбкой, на какой был способен. Это, вероятно, одна из служанок Коперпата. Ему надо было с ней подружиться, как и с другими. Это облегчит выполнение миссии. Доброе утро, мисс. Как вас зовут? Рыжее бисти прищурилась. В синем платье с белым фартуком, в чёрных туфельках и с волосами, свёрнутыми плотным узлом на затылке, Она выглядела очень аккуратной, но явно была обозлена, словно шершень. Судя по акценту, в родне у неё были ирландцы. Белка ошленул и вежливо поклонился. Извините. Я камердинер лорда Коперпота. Едва ли это было возможно, но рыжая прищурилась ещё сильнее. Её глаза превратились в сверкающие щёлочки на прелестном лице. Ничего подобного. Камердинер его милости, мистер Броттон. Белл выпрямился во весь рост, и сцепил руки за спиной, всем своим видом демонстрируя сугубо мирные намерения и желание подружиться с этой строптивой горничной. Вы совершенно правы, но сейчас его обязанности выполняю я. Мистер Броттон приболел. Девушка скрестила руки на груди и взглянула на него свысока. По крайней мере, так было показалось, хотя она была ниже его. Минимум на полторы головы. «Все его болезни на дне бутылки», — буркнула горничная. Беллу пришлось прикусить губу, чтобы не рассмеяться. Рыжая фурия попала, что называется, не в бровь, а в глаз. Собственная реакция слегка удивила его. Обычно он умел контролировать себя без каких-либо дополнительных усилий. Возможно, и так. Меня не проинформировали о причине его недомогания, легко солгал Белл, Но об этом всё равно никто не узнает. Кроме того, он впервые за долгое время получал истинное удовольствие от разговора. Горничная всё ещё почему-то злилась, уставившись на него горящими глазами, даже ножкой топнула по деревянному полу. В какой-то момент ему показалось, что она попытается его связать, если он направится к выходу. Это ему тоже наверняка понравится. Девушка явно вознамерелась защитить имущество Коперпотов. Молодец. Бэл действительно осматривал комнату, поэтому у неё есть основания ему не доверять. Интересно, почему никто не удосужился поставить в известность горничных, что камердинер заболел? И кто же вы? Как ваше имя? спросила она наконец, всё ещё поглядывая на него с недоверием. А как зовут вас? с улыбкой задал встречный вопрос Бэл, искренне наслаждаясь общением. Ей, судя по всему, беседа не показалась забавной. «Вы не ответили на мой вопрос». «Ладно». Не было никакого смысла настраивать её против себя ещё больше. Похоже, его чар не хватает, чтобы добиться её благосклонности. Меня зовут Николас. Николас Бакстер. Она немного подняла подбородок, но глаза оставались подозрительными. «Бакстер? Правда? Да. Ну а вас? Вам зачем?» Не очень-то любезно спросила она. «Бакстер?» И отступила на шаг. Настороженность так и не покинула её. Мэл внимательно рассматривал горничную. Он уже давно научился быстро оценивать людей и довольно редко ошибался. Вот и сейчас понимал, что она не верит ему, не верит ни единому его слову. Удивительно недоверчивое создание, даже если сравнивать её со шпионами, среди которых он вращался все последние годы. Бэл улыбнулся ещё шире и сам сделал шаг назад чтобы она его не боялась. Я назвал вам своё имя, мисс, и думаю, что вы вполне могли бы ответить мне такой же любезностью. Она смотрела на него так, словно его карманы были набиты фамильным серебром, но через несколько мгновений всё-таки расслабилась и ответила: "Я Марианна. Марианна Нотли. Рад познакомиться". Бэл улыбнулся так широко, что заныла челюсть. Поживём, увидим, буркнула она, щурясь. Бэл вздохнул. Я изо всех сил пытался быть любезным. Очевидно, это понятие вам чуждо. Не удержался он от укола. Её очевидное недоверие начало его раздражать. Но Белингем умел не только легко поддаваться чарам, но и очаровывать сам. Даже когда кто-то точно знал, что он лжёт, это ничего не меняло. Таковы правила игры. Только эта мисс явно ничего об этом не знала. Марианна, всё ещё хмурясь, сменила гнив на милость. «Просто его светлость не любит, когда посторонний шарит в его комнате в его отсутствии». «Я не посторонний, во-первых, и не шарил, во-вторых», спокойно возразил Белл. «Ну да, шарил. Но признаваться в этом мисс Нотли не собирался». «А мне показалось, что шарили», — буркнула Марианна. Её акцент становился сильнее, когда она сердилась. Интересно. Но пора прекращать этот цирк. Если лорд Копперпот не любит, чтобы слуги находились в его спальне в его отсутствие, что здесь делаете вы? спросил Бэл, скрестив руки на груди и фальшиво улыбнулся. Она расправила плечи и вздёрнула подбородок, явно оскорблённая. Я горничная леди Вильгельмины, а сюда меня послала леди Копперпот, чтобы положить на место её шаль. Мисс Нотли взмахнула шалью у него перед носом в знак доказательства своих слов и прошествовала мимо него к гардеробу. Бэл повернулся к ней и кивнул. Что ж, если хотите знать, я собирался взглянуть на одежду его светлости, вдруг что-то надо почистить или починить. Вита скорблённой невинности, которую он постарался себе придать, сделал своё дело. Недоверие стало меньше, когда девушка обернулась и взглянула на него. В её глазах уже не было прежнего скептицизма, и Бэл воспользовался возможностью перевести дух. С этим созданием всё придётся начинать заново. Рыжая бестия явно была настроена против него. Можно ещё раз попытаться очаровать её, поскольку спорить с ней очевидно бесполезно. Это никуда не приведёт. Как правило, очаровывать женщин он предоставлял Ворту, но иногда под настроение мог заняться этим и сам. Он слегка склонил голову, прикусил губу и улыбнулся. Пусть я и временный работник, но всегда стараюсь выполнять свои обязанности как можно лучше, независимо от того, где нахожусь и по какой причине. Марианна Хмура оглядела его с головы до ног, всё ещё не поверив в его искренность. А девушка симпатичная, веснушки на переносице. Любопытно, с чего это вдруг ему пришла в голову такая мысль. Неужели он теперь будет испытывать возделение к фуриям горничным? Она не перестала хмуриться. Нет ничего плохого в стремлении хорошо делать свою работу, мистер Бакстер. Но мне почему-то кажется, то есть я уверена, что перед тем, как я вошла, вас интересовала вовсе не одежда. Боже мой, воскликнул Бэл. Но почему, скажите на милость, вы так решили? Фальшивая улыбка оставалась приклеенной к его лицу пока он лихорадочно соображал, как исправить ситуацию. Эта штучка оказалась довольно проницательной. Проклятье. «Ну, для начала, когда я вошла, вы были вовсе не у гардероба». Мариана скрестила руки на груди и взглянула на него с натянутой улыбкой. «Чёрт побери! Обычные банальности на неё не действуют. Мужчина и женщина насторожённо взирали друг на друга. Да, похоже, эта рыжая фурия — настоящая проблема». Дружелюбия она не замечает, обольщения не действуют, а нахальство и напористость порождают ответное нахальство и напористость, только в большем объёме. Прекрасно. Скорее всего, они станут врагами. Ну а в любом случае, он не позволит этой дотошной горничной нарушить его тщательно продуманный план. «Я вошёл как раз перед вами и уже направлялся к гардеробу», попытался был ещё раз. «Проклятие!» Как он позволил себе втянуться в эту бессмысленную перепалку с прислугой? Это же нелепо, зря только время теряет. Хотя нельзя не признать, ему даже нравится немного. Марианна с громким стуком захлопнула дверцу гардероба и повернулась к нему. Хорошо, мистер Бакстер. Будем считать, что я вам поверила, но предупреждаю. Если увижу, что вы соёте свой нос куда не следует, даже в уборную, немедленно сообщу миледи. «Чёрт! Ну чем он ей не угодил? Попытался обольстить? Что вы, я и не думал ни о чём подобном». Ну уж, но ну, вставать в уборную он точно не собирался. Белл понимал, что могли возникнуть проблемы. Его узнают, не справятся с обязанностями коммердинера, но вот на такое противостояние и даже враждебность никак не рассчитывал. Прищурившись, Белл уставился на недоверчивую девушку. Ему не нравилось, когда приходилось общаться с такими же, как он сам, уверенными в себе людьми. Она прошла мимо него к двери. "Уж постарайтесь". Был едва не вышел из себя, чуть зубами не заскрепел из-за вопиющей самоуверенности этой особы. Он всегда гордился, что при любых обстоятельствах сохраняет хладнокровие, а эта фурия едва не довела его до точки. И всё равно он не позволит, чтобы последнее слово осталось за ней и уйдет первым. Кстати, он договорился встретиться с друзьями в библиотеке, чтобы обсудить первый день их эксперимента. Белл быстро обогнал ее. «Знаете, мисс Нотли, из собственного жизненного опыта я знаю, что те, кто относятся с недоверием к другим людям, сами многое скрывают», — сказал он ровным, спокойным голосом. С этими словами он прошел мимо рыжей фурии и покинул комнату с улыбкой на лице, Но она её не могла видеть.